Глава 5. Причина и следствие. Какие болезни возникают из-за ожирения? Тело — багаж, который несешь всю жизнь. Чем тяжелее багаж, тем короче путешествие. Когда мы обсуждали, что же такое ожирение, болезнь или что-то иное, многие ответили, ожирение — фактор риска других болезней. Это тоже правильный ответ. Ожирение — не просто болезнь, а болезнь — предвестник других болезней. И снова сообщение от моей знакомой. А можно мне две-три дольки шоколада хотя бы раз в день? Жить не могу без шоколада. Эксперты ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, назвали ожирение входными воротами для всех неинфекционных эпидемий 21 века. Что это за неинфекционные эпидемии? Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, рак и сахарный диабет. У людей с ожирением вероятность приобрести многие опасные болезни значительно выше, чем у людей с нормальной массой тела. Знакомьтесь, болезни, ассоциированные с ожирением. Метаболические. Сахарный диабет, атеросклероз, подагра, метаболический синдром. Сердечно-сосудистые. Артериальная гипертензия, ИБС, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, венозные тромбозы. Респираторные. Астма. Синдром апноэ сна, хроническая гипоксия, синдром пиквика. Онкологические. Рак пищевода, кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почки, простаты, молочной железы, лейкемия, миеломная болезнь, лимфома. Болезни желудочно-кишечного тракта, на ЖБП. Неалкогольная жировая болезнь печени, холецистит, панкреатит, рефлюксная болезнь, грыжи. Болезни суставов: артрозы, артриты, болезни позвоночника. Болезни мочеполовой системы: дизурия, нарушение менструаций, СПКЯ, синдром поликистозных яичников, бесплодие, гестационный диабет, диабет беременных, гирсутизм, эректильная дисфункция. Психологические и социальные: низкая самооценка, тревога, депрессия, проблемы с социализацией, обучением, трудоустройством. Другие – протеинурия, нефротический синдром, кожной инфекции, периодонтит, идиопатическая внутричерепная гипертензия, проблемы с анестезией. Особого внимания заслуживает влияние ожирения на ожидаемую продолжительность жизни. Результаты крупных исследований – подтвердили взаимосвязь избыточной массы тела и ожирения с увеличением сердечно-сосудистых рисков и сокращением ожидаемой продолжительности жизни на 5-10 лет. При этом большинство существующих шкал, позволяющих прогнозировать индивидуальный риск сердечно-сосудистых катастроф, не включает оценку ожирения как фактора риска. В этом плане представляет интерес шкала QRISK – в которой наряду с традиционными факторами риска оценивается и МТ, и семейный анамнез. Шкала включает в себя следующие параметры. Возраст 25-84 года. Пол. Этническая принадлежность. Курение. Не курит, ранее курил. Курит менее 10 сигарет в день. Курит 10-19 сигарет в день. Курит более 10 сигарет в день. Сахарный диабет. Нет. Диабет первый тип, диабет 2 тип, стенокардия у родственников в возрасте менее 60 лет, хроническая болезнь почек, фибрилляция предсердий, гипотензивная терапия, ревматоидный артрит, уровень холестерина и ЛПВП, уровень систолического артериального давления, индекс массы тела. Анализ этих параметров в автоматическом режиме позволяет рассчитать индивидуальный риск и принять решение о назначении лечения. Группа пациентов с признаками избыточной массы тела и ожирения весьма неоднородна, и в ней можно выделить несколько подгрупп с разными метаболическими профилями метаболически здоровые и метаболически нездоровые. Типичным примером высокой распространенности метаболически нездорового ожирения являются результаты исследования, проведенного в Нидерландах в рамках практической деятельности семейных врачей. Авторы проверяли гипотезу о возможных использованиях маркеров ожирения в специальном отборе пациентов для оценки сердечно-сосудистых рисков и назначения терапии, так как проводить оценку всем без исключения пациентам очень трудоемкий процесс. Оказалось, что среди пациентов, которым требовалось назначить антигипертензивную, нормализующую артериальное давление и гиполиподемическую, снижающую холестеринтерапию, у 70% был избыток массы тела или ожирения. Настало время поговорить о так называемом метаболически здоровом ожирении. Известно, что нарушения обмена веществ, обычно характерные для ожирения, встречаются не у всех пациентов с имт 30 кг на метр квадратный и более. Приблизительно 10-25% людей с ожирением, в том числе внушительная часть пациентов с морбидным тяжелым ожирением, не имеют нарушений углеводного и жирового обмена. Их можно отнести к группе метаболически здорового ожирения. С другой стороны, в клинической практике встречаются пациенты, имеющие нормальную массу тела, но с признаками метаболических нарушений, характерных для ожирения. Этих пациентов можно охарактеризовать как метаболически нездоровые с нормальной массой тела. Большинство пациентов из этой группы имеют признаки висцерального ожирения, увеличенную окружность талии, не отражающиеся на величине ИМТ. Механизмы, лежащие в основе формирования метаболически здорового ожирения, не вполне ясны. Результаты исследований показали, что метаболически здоровое ожирение существует, как правило, недолго, и для него характерный низкий уровень факторов воспаления в крови, например, СРБ, хорошие показатели чувствительности к инсулину, количественное преобладание подкожной жировой ткани над висцеральной. Что же такое метаболически здоровое ожирение, миф или реальность? В 2014 году были опубликованы результаты крупного наблюдательного исследования Whitehall 2-Study, продолжавшегося почти 20 лет в нескольких центрах Европы. У людей с метаболически здоровым и метаболически нездоровым ожирением определяли сердечно-сосудистую заболеваемость и развитие сахарного диабета второго типа. Каждые 5 лет проводили медицинские осмотры. Полученные данные представляют большой практический интерес. Выяснилось, что при метаболически здоровом ожирении риск развития СД второго типа ниже по сравнению с метаболически нездоровым ожирением. Однако риск развития сердечно-сосудистых заболеваний одинаково высок в обеих сравниваемых группах. А вот еще одно большое европейское многолетнее исследование. Проанализированы результаты оценки 7,5 тысяч сердечно-сосудистых событий инфаркта, инсульта, смерти в полмиллионной возрастной популяции за 12,5 лет. Установлено, что люди с метаболически нездоровым ожирением имеют более высокий сердечно-сосудистый риск, чем люди с метаболически здоровым ожирением. Однако по сравнению с людьми, имеющими нормальный вес, люди с метаболически здоровым ожирением имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Иллюзия о здоровой полноте развеяна. Убедительно доказано, что метаболически здоровое ожирение не является доброкачественным состоянием и требует таких же активных мер по снижению массы тела и контролю факторов риска, как и метаболически нездоровое ожирение.